Горе Кому Токарь Григорий Петров Издавна известный за великолепного мастера И в то же время за самого непутевого мужика Во всей галчинской волости Везет свою больную старуху в земскую больницу Нужно ему проехать верст 30 А между тем, дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не то, что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса. А когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, Тогда не бывает видно даже дуги Дряхлая слабосильная кобылка Плетется еле-еле Вся энергия ее ушла На вытаскивание ног из глубокого снега И подергивание головой Токарь торопится Он беспокойно прыгает на облучке И, и то и дело их лечит по лошадиной спине Ты, мадрена, не плачь, бормочет он Потерпи, малость В больницу Бог даст, приедем И мигом у тебя Это самое Даст тебе Павел Иванович капелик, Или кровь пустить прикажет Или может пилости его угода Будет спиртиком каким тебя растереть Оно и того Оттянет от бока Павел Иванович постарается Покричит, ногами потопчет А уж постарается Славный господин Обходительный Дай бог ему здоровье. Сейчас как приедем перво-наперво Первонаперво Выскочит из своей фатеры и начнет черти перебирать Как? Почему такое? Закричит Почему не вовремя приехал? Я что я собака какая, чтобы цельный день с вами чертями возиться Почему утром не приехал? Вон, чтобы духу твоего не было Завтра приезжай А я и скажу Господин доктор Павел Иванович Ваше высокоблагородие Да поезжай ты, чтоб тебе Пусто было, чертно. Токарь хлещет по лошаденке И, не глядя на старуху Продолжает бормотать себе Под нос Ваше высокоблагородие Истина, как перед Богом Вот вам крест, выехал я чуть свет Где ж тут к сороку поспеть Ежели Господь, Матерь Божия Погнеевался И метель такую послал Сами изволите видеть Какая лошадь поблагороднее И та не выйдет А у меня сами изволите видеть Не лошадь, а срамота А Павел Иванович нахмурится и закричит Знаем вас, всегда оправдание найдете Особенно вот и э, Игоришка Давно тебя знаю, небось раз пять в кабак заезжал А я ему, ваше высокоблагородие, да не ж ты, я злодей какой, или нехрист, старуха душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать. Что вы, помилуйте, чтоб и пусто было к кабакам этим. Тогда, Павел Иванович, прикажет тебя в больницу снести, а я в ноги. «Павел Иванович, ваше высокоблагородие, Благодарим вас все покорно, Простите нас, дураков, анафемов, Не обессудьте нас, мужиков, Нас бы в три надо, А вы изволите беспокоиться, Ножки свои в снег морать. А Павел Иванович взглянет, это, так словно ударить захочет, И скажет, «Чем ноги так бухать, Ты бы лучше дурак водки не лапал, Да старуху жалел, пороть тебя надо!» Истинно пороть, Павел Иванович, побей меня, Бог, пороть, а как же нам у ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши отцы родные, ваше высокоблагородие, верно слово, вот как перед Богом, плюньте тогда в глаза, если обману. Как только моя Матрёна, эта самая выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю. Портсигарчики, если желаете, из корейской берёзы, шары для крокета, кегли могу выточить, самые заграничные, Все для вас делаю, Ни копейки с вас не возьму. В Москве бы с вас за такой портсигарчик 4 рубля взяли, а я ни копейки. Доктор засмеется и скажет, Ну, ладно, ладно, чувствую. Только жалко, что ты пьяница. Я, брат-старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь, метет, всех глаза заворошило. И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое Тяжелое чувство Слов на да языке много Но мыслей и вопросов в голове еще больше Горе застало Токарева врасплох Нежданно-негаданно И теперь он никак не может очнуться Прийти в себя, сообразить Жил доселе безбитежно, ровно В пьяном полузабытии Не зная ни горя, ни радостей И вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль или же бока и пьячушка Очутился ни с того, ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяниким, И по застарелой привычке начал брониться и махать кулаками Старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела Обыкновенное выражение ее старческих глаз было мученическое, короткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят Теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие С этих странных, нехороших глаз и началось горе Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку И теперь везет старуху в больницу В надежде, что Павел Иванович порошками и мазями Возвратит старухе ее прежний взгляд «Ты же, Матрена, того!» – бормочет он «Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, Говори, никак нет, а я тебя не буду больше бить Вот тебе крест! Да не ж я бил тебя по злобе! Бил так, зря!» Я тебя жалею. Другого бы и горе мало. А я вот везу, стараюсь. А метет-то метет. Господи, твоя воля. Привел бы только Бог с дороги не сбиться. Что, болит Бог? Матриона, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю. болит Бог? Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег. Странно, что само лицо как-то... Особенно вытянулась Приняла бледно-серый грязно-восковой цвет И стала строгим, серьезным Ну и дура, бормочет тока, Я тебе по совести, как перед богом А ты того Ну и дура Возьму вот и не повезу к Павлу Ивановичу Токарь спускает позже и задумывается Оглянуться на старуху он не решается Страшно Задать ей вопрос и не получить ответа Тоже страшно. Наконец, чтобы покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. и рука падает, как плеть. Померла, стало быть, комиссия. И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает, как на этом свете все быстро делается. Не успела еще начаться его горе, как уже готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла Жил он с нею 40 лет, но ведь эти сорок лет прошли словно в тумане За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь И как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее Жить без нее не может, страшно виноват перед ней «А ведь она по миру ходила», — вспоминает он. «Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия. Ей бы, дури, еще лет десятых прожить, а то, небось, думает, что я и за правду такой. Мать пресвятая, да куда же, Каляшеву, я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. А, поворачивай!» Токарь поворачивает назад и со всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку. Темный предмет оцарапает руки токаря. Мелькнет перед его глазами и поле зрения опять становится белым, кружащимся. Жизнь басистого, думает токарь. Вспоминает он, что Матрёна лет сорок тому назад была молодой, красивой, весёлой, из богатого двора Выдали ее за него замуж, потому что польстились до его мастерство Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы Завалился на печку, так соловно и до сих пор не просыпался Свадьбу он помнит А что было после свадьбы, хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался Так и пропали 40 лет Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть, наступают сумерки «Куда же я еду?» — спохватывается вдруг только. «Хоронить надо, а я в больницу» «Ошалел словно» только опять поворачивает назад и опять бьет по лошади Кобылка напрягает все свои силы И фыркой бежит мелкой рысцой Токарь раз за разом халечит ее по спине Сзади слышится какой-то стук И он хоть и не оглядывается Но знает, что это стучит Голова о Асани А воздух все темнеет И темнеет, ветер становится Холоднее и резче Цель снова божить Думает токарь Инструмент бы новый завесть Заказ брать Деньги бы старухе отдавать Да И вот он роняет вожжи Ищет их, хочет поднять И никак не поднимет Руки не действуют Все равно, думает он Сама лошадь пойдет Знает дорогу Поспать бы теперь Погеда там похорны или Панихида, прилечь бы. Токарь закрывает глаза И дремлет Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду. Ему бы вылезти из сани и узнать, в чем дело. Но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места. И он измятежно засыпает. Просыпается он в большой комнате с крашенными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием. А бы, братцы, по старухе, говорит он. Батюшке бы сказать. Ну, ладно, ладно, лежи уж, обрывает его чей-то голос. Батюшка, Павел Иванович! удивляется токарь, видя перед собой доктора. Ваш скорогий, благодетель! Хочет он скачать и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются. — Ваше высокородие, ноги же мои где? Где руки? Прощайся с руками и ногами. Отморозил. Ну — Ну-ну, чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу. Небось, шесть десятков прожил. Ходит с тебя. — Горе, ваше высокородие, горе, ведь! Порастите, великодушно! Еще богадочек в пять-шесть. Зачем? Лошадь-то чужая, отдать надо, старуху хородить. И как на этом свете все скоро делается. Ваше короде. Павел Иванович, парсигарчик из корельской березы, да и лучшие, к ракетик выточу. Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю, Токарю. аминь. Вор Пробило 12 Федор Степанович накинул на себя шубу и вышел во двор Его охватило сыростью ночи Дул сырой холодный ветер, с темного неба моросил мелкий дождь Федор Степанович перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице А улица широкая, что твоя площадь Редкие в европейской России такие улицы Ни освещения, ни тротуаров Даже намегов нет на эту роскошь У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан Спешивших в церковь Впереди Федора Степановича шлепали по грязи две фигуры В одной из них, маленькой сгорбленной Он узнал здешнего доктора Единственного на весь уезд образованного человека Старик доктор Не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него На этот раз старик был в форменной старомодной треуголке И голова его погодила на две утиные головы, склеенные затылками Из-под фалды его шубенки болталась шпага Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке «Христос воскрес! Гури Иванович!» – остановил доктора Федор Степанович Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед сильным петличкой, в которой болтался Станислав. «А я, доктор, после заутренней хочу к вам пробраться», сказал Федор Степанович. «Вы уж позвольте мне у вас разговеться. Прошу вас. Я бывало в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминания будет... Едва ли это будет удобно». — сконфузился доктор. — У меня семейство, знаете ли, жена. Вы хотя и того, но все-таки не того. Все-таки предубеждение. Я, впрочем, ничего кашель. <coughs> <coughs> — А Барабаев? — проговорил Федор Степанович, кривя рот и шелчно ухвыляясь. — Барабаева со мной вместе судили. Вместе нас выслали. А между тем, он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что. Федор Степанович остановился и прислонился к мокрому забору. Пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению. Крестный ход, подумал сынный Как и там, у нас... От огоньков несся звон Колокола тенора заливались всевозможными голосами И быстро отбивали звуки Точно спешили куда-нибудь Первая Пасха здесь, в этом холоде Подумал Федор Степанович И не последняя Скверна, а там теперь небось И он задумался, а там? Там теперь под ногами не грязный снег Не холодные лужи А молодая зелень Там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка А несет дыхание весны Небо там темное, но звездное с белой полосой на востоке Вместо этого грязного забора зеленый палисадник И его домик с тремя окнами За окнами светлые, теплые комнаты В одной из них стол, покрытый белой скатертью С куличами, закусками, водками Хорошо бы теперь хватить тамошней водки. Здесь дряная водка пить нельзя. На утро глубокий хороший сон, за сном визиты, выпивка, вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оле, не был бы он здесь. Она подкузмила его, голубца Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до да болезни, как и всякой моднице Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать «А если меня в Сибирь сошлют?» — спросил он ее «Пойдешь со мной?» «Разумеется, хоть на край света» Он украл, попался И пошел в эту Сибирь, а Оля смолодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега. На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула, даже смеялась, когда защитник острил. Убить мало, и эти воспоминания сильно утомили Федора Степановича. Он утомился. Заболел, точно всем телом думал Ноги его ослабли, подогнулись И не хватило силы идти в церковь к родной за утреннем Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель Над его кроватью висела клетка с птицей Та и другая принадлежали хозяину Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная Крылья у нее подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой вонять на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетки, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволвой. «Спать не дает», — подумал Федор Степанович. «Черт!» Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Цельно лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять заводилась Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах. Ты не перестанешь, не замолчишь. Тебя еще не доставало. Федор Степанович вскочил, рванулся с терминением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала, но минут через десять она показалась сильному. Вышла из угла на середину комнаты и завертела носом в глиняном полу. Нос, как буравчик, вертела, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и Сильному показалось, что он лежит на полу, и что по его вискам хлопают крылья. Нос, наконец, поломался, и все ушло в перья. Сильный забылся. «Ты за что эту тварь убил, душегубец?» Услышал он под утро. Федор Степанович раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина Раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами. «За что ты, галярный, убил мою пташку? будет то мою за что ты убил, сатана чертова, а?» «Кого это ты? За что такое? Глаза твои бестежий пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Всю минуту уходи! Сейчас уходи, сволочь! Федор степанович надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное. Глядя на свинцовое небо, не верилось – чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить. Бонжур, с праздником, маншер! Услышал сильный, выйдя за ворота. Мимо ворот, на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком. Бонжур, с праздником, маншер! Услышал сильный, выйдя за ворота. На новенькой пролетке Катил его земляк Барабаев Земляк был в цилиндре И под зонтиком Визит и делает Подумал Федор Степанович И тут скотина сумел примазаться Знакомых имеет Было бы и мне побольше украсть Подходя к церкви Федор Степанович услыхал Другой голос На этот раз женский На встречу ему ехал почтовый тарантас Набитый чемоданами Из-за чемодана выглядывала женская головка «Где здесь, батюшки, Федор Степаныч, вы ли это?» Забещала головка Цельный подбежал к тарантасу Впился глазами в головку Узнал, схватил за руку «Неужели я не спалю? Что такое? Ко мне?» Надумала Оля «Где здесь Барабаев живет?» «А на что тебе, Барабаев?» Он меня выписал 2000 тысячи, вообрази, прислал По триста в месяц, кроме того, буду получать Есть здесь театры? До самого вечера жатался сильный по городу И искал квартиры Дождь шелил весь день И не показывалось солнцем Неужели эти звери могут жить без солнца? Думал он, меся ногами жидкий снег Веселые, довольны без солнца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 «Ой, не уйдет! Куда его уйти? Он под корягу забился!» Говорит Герасим охрипшим глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота «Скользкий, шут, и ухватить не за что!» «Ты за зебры хватай, за зебры!» «Ты видать жабров-то!» «Постой! Ухватил за что-то! За губу ухватил! Касается шут!»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 Говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака Наконец, рука его ощупывает руку Геразима И спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного «Вот он!» вот, вот, — улыбается Любим «Здоровый шут!» допытка пальцей! Я его сейчас за зебры. «Постой! Не толкай локтем! Я его сейчас! Сейчас! Дай только взяться!»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 Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадями коровы. Потолкай его из поднизов, слышит он голос любимого. Просунь, палец, да ты глухой, черт, что ли. А вы это вы, братцы, кричит Ефим. Да либо! Никак не вытащим, под корягу забился. Заходи сбоку! Заходи, заходи! Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов. Затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху Сбросить порты не хватает у него терпения И он, перекрестясь, балансируя худыми темными руками, лезет в портах воду Шагов 50. он проходит по илистому дну, но затем пускается в плавь «Постой, ребятошки!» — кричит он «Постой! Не вытаскивайте его зря! Упустите! А то умеющий! Ефим присоединяется к плотникам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 Слышатся мужские голоса, затем женские Из -за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреевич В халате из персидской шали и с газетой в руках Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся к стырьке. И потом быстро семенит купальни «Что здесь? Кто орет?» Спрашивает он строго, увидав сквозь ветви явника три мокрые головы рыболов «Что вы здесь, габошитесь? Ры, «Рыбку ловим» Шепчет Ефим, не поднимая головы «А вот я тебе задам рыбку Стадо в сад полезло, а он на рыбку Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?» а, «Будет готова!» — корректит Геразьев «Лето велико, успеешь вышел с воскородья, помыться?» И как вот тут с налимом не управимся!» Забрался под корягу и словно в норе Не туда, не сюда. «Налим?» – спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком «Так тащите его скорей!» «Уже отдашь полтинничек, удружим ежели!» Старовенный налим, что твоя купчиха!» Ж «Стоит уж в искороде полтинник за труды!» «Не мне его, любим, не бни!» «А то замучишь, подбирай снизу!» «Тащи хоряку вверх, добрый человек, как тебя?» «Кверху, а книзу, дьявол!» «Не болтайте ногами!»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 Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое дело мешаться Который тут налип? Я его сейчас Вот он, вот он, пусти руки Да чего пусти эти руки? Сами знаем, пусти эти руки А ты вытащи Да не ж ты вот так вытащишь Надо за голову А голова под корягой Знамо дело, дурак Но не лай, а то влетит, сволочь При господине Барги такие слова, лепечтифим Не вытащите вы, братцы, Уж больно ловко он засел туда. Погодите, я сейчас, говорит парень и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас, дурака, а наливов вытащить не можете. Раздевшись, Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду. Но и его вмешательство не ведет ни к чему. Подрубить корягу надо, решает наконец Любим. Херасим, сходи за топором. Тобор подайте. «Пальцев то себе не отрубите!» Говорит барин, когда слышатся под подводные удары топора о корягу «Ефим, пошел вон отсюда!» «Постойте, я на лиму вытащу!» «Вы не того!» Коряга подрублена, ее слегка подламывают И Андрей Андреевич к великому своему удовольствию чувствует Как его пальцы лезут на лиму под жабры «Тащу, братцы! Не толпитесь! Стойте! Тащу!»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 Какой узелков? Ах, узелков! Шапкин вспомнил Узнал и обомлел Посыпались восклицания, расспросы, воспоминания Вот не ожидал, вот не думал куда толп Шапкин Угощать ты чем? Шампанского хотите? Может, устыть желаете? Голубшка моя Столько я от вас деньжищ перебрал в свое время Что и угощений не подберу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 Вспоминающий просто не веришь. А помните, как вы с вашей супругой разводились. Уж почти 20 лет прошло. Илибось вы все забыли. А я помню, словно вчера разводил вас. Господи, сколько я крови тогда испортил.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 Уж я и так, и это, и письма ей пишу, и нечаянно наровулю встретиться. Не берет? Пришлось через третье лицо действовать. Только я возился с ней. И только тогда, когда вы 10 тысяч согласились дать ей, поддалась. Десяти тысяч не выдержала не устояла, заплакала, в лицо мне плюнула, но согласилась, приняла вину. Кажется, она взяла с меня не 10, а 15 тысяч, сказал Узлков. Да, да, 15, ошибся, смутился Шапкин. Впрочем, дело прошлое. Нечего, греха таить. Я, я 10 стал.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 Канитель. На клиросе стоит дичок от лукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная от розового и кончает темно-синим. Перед ним на рыжем переплете цветной триоди, лежат две бумажки.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 Сейчас часы читать стану Сейчас, батюшка Ну, пиши О здравии рабов божьих Андрея и Дарьи Сачады Дмитрия Опять Андрея типа Марьи Постой, не сребка Не за зайцем скачешь, Успеешь Написал Марию? Ну, опять Кирилла «Гордея, младенца новоприставленного Герасима, Пантелея!» «Записал усопшего Пантелея?» «Постой! Пантелей помер?» «Помер!» «Так как же ты велишь от о записывать?» Сердится дичок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку «О, тоже еще! Ты говори толком, а не путай!» «Кого еще за упокой?» упокой. Сейчас. Постой. Ну, пеши. Ивана, а, а в дочь еще дарью Егора. Запиши. Войда Захара. Как пошел на службу в четвертом году, так стой поры и не слыхать. Исай, он помер. А кто ж его сдадит? Может помер, а может не жив. А ты пиши, пиши Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то упокой, то лежев, то о оздрави Пойми вот вашего брата um, А ты, родименький, его да обе записочки запиши А там видно будет Да ему все равно, как его не записывай путящий человек, пропаси Записал? А, а теперь я за упокой, Марка, Левоте, Арину, ну, и Кузьму, с Анной. болящую фидосю. Болящую фидосию за упокой. Че? Это меня ты за упокой. А что ли? Чво, ты качаешька меня запутала. Не померла что так и говоришь, что не померла. А нечего за упокой лезть. Путаешь тут. Изволь вот теперь Федосию херить и в другое место писать Всю бумагу изгадил Ну, слушай, я тебе прочту Поздрави Андрея, Нарья Сачады, Паке Андрея, Антипия, Марии, Кирилла новоприставленного младенца Гер... Э, постой, как же сюда этот Герасим попал? представлены и вдруг о здравии. Нет, запутала ты меня убогая. Бог с тобой. Совсем запутала Дичок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел. Слушай, о здравии Марии, Кирилла, Воина Закари. Кого еще? А в дочу записал? А в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 Савод вот сердечный путаешь, а на меня злабишься. ты спалить твой пеши. А коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебе без хороводит, да путает. Почтой, не мешай! Дячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе, а Перо на букве Д свизгивает и дает большую кляксу. Дячок конфузится, И чешет затылок А в дочь стала быть долой отсюда бормочет он смущенно Да записать ее туда Так, постой Ежели ее туда, то будет оздоровее Ежели же сюда, то заупокой Совсем запутала баба И этот еще воин Закария встрел сюда Чуть его принес Ничего не разберу Нацизного Дичок лезет в шкафчик и достает оттуда Осьмушку чистой бумаги Выкинь за или так, Говорит старуха Уж бог с ним, выкинь Молчи Дичок макает медленно перо И списывает с обеих бумажек имена На новый листок а их всех гортов запишу А ты неси к отцу дьякану Пусть разберете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 В аптеке Был поздний вечер Домашний учитель Егор Алексеевич Свойкин Чтобы не терять попусту времени От доктора отправился прямо в аптеку Словно к богатой содержанке идешь Или к железнодорожнику Думал он, забираясь по аптечной лестнице Лоснящейся и усланной дорогими коврами Ступить страшно Войдя в аптеку, Свойкин был захвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики благодаря позднему часу в аптеке не было. За желтой лоснящейся конторкой, уставленной вазочками и сигнатурами, Стоял высокий господин, солидно закинутый назад головой Строгим лицом и с выхоленными бакинами. По всем видимостям, провизор Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями Все на этом человеке было старательно вытяжено Вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай Нахмуренные глаза его глядели с вниз На газету, лежавшую до конторки. Он читал В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутяженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавший легкий полуоборот головы, направо пробормотал. Каламеди грана до сахари Альбиграна Квинка, номер Децем. Каламели 2 грана, сахару 5 гран, 10 порошков. Я! Да! Каламиди грана, сакари Альбиграна, Квинке, номер Децем. Я. Послышался из глубины аптеки резкий металлический голос. Провизор! Продиктовал тем же глухим мерным голосом Микстору, Я! Yeah. Послышалось из другого угла. Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету. «Через час будет готово!» – процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился. «Нельзя ли поскорее?» – пробормотал Свойкин. «Мне решительно невозможно ждать. Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки Другая фигура что-то болтала в синей склянке Где-то мерно и осторожно стучали часы Свойкин был болен, во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли В утяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки. Это жерки он видел сквозь флер, а однообразный стук, о мраморную ступку и медленное тикание часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове. Разбитость и головной туман. Овладевали его телом все больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтобы подбодрить себя, решил заговорить с провизором. «Должно быть, у меня горячки начинается, сказал он. Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб. Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этокую напасть в деревне, где нет докторов и аптек. Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему, Свойкину он не ответил ни словом, ни движением словно не слышал. Кассир громко земнул и черкнул о панталоны спичкой. Стук мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи. Перед ним замелькали сначала всевозможные радиксы, генциана, пимпинелла, торментила, зеда Ария и прочее. С радиксами замелькали тинктуры, алеумы, семены с названиями одно-другого мудренее и допотопнее. «Сколько должно быть здесь ненужного балласта!» — подумал Свойкин. «Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как все это солидно и внушительно!» С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьеру, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для расщения волос. В аптеку вошел мальчик в грязном фардуке и попросил на 10 копеек бычачьи желчи. «Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь?» — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теми для разговора. Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменную ученую физиономию провизора. «Странные люди, ей-богу!» – подумал он. «Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего в втридерга, продают мази для расщения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки». «Пишут по-латыни, говорят по-немецки, средневековые себя что-то корчат. В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих черств в физиономии, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры». Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало Подальше от света ученый физиономии и стука мраморной ступки Болезненное утомление овладело всем его существом Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил «Будьте так любезны, отпустите меня, я, я болен» «Сейчас, пожалуйста, не облокачивайтесь» Учитель сел на диван И, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир «Полчаса еще только прошло», — подумал он «Еще осталось только же, Сима. Ну вот, наконец, к провизору подошел маленький черненький фармацевт И положил около него коробку с порошками и скалянку с розовой жидкостью Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, Поболтал ее перед глазами Засиму он написал сигнатуру Привязал ее к горлышку с колянки И потянулся за запечаткой Ну к чему эти церемонии? Подумал Свойкин Траты времени, да и деньги лишние За это возьмут Завернув, связав и запечатав микстуру Провизор стал проделывать то же самое и с порошками Получите, проговорил он наконец Не глядя на Свойкина Внесите в кассу рубль 6 копеек. Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль, и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки. Рубль 6 копеек? забормотал он конфузец, а у меня всего только один рубль. Думал, что рубля хватит. Как же быть-то? Не знаю, отчеканил провизор, принимаясь за газету. В таком случае уж вы извините. 6 копеек я вам завтра занесу или пришлю. Этого нельзя. У нас кредите нет. Как же мне быть-то? Сходите домой, принесите 6 копеек, тогда и лекарство получите. Пожалуй, но мне тяжело ходить, а прислать некого. Не знаю, не мое дело. Задумался учитель. Хорошо, я схожу домой, Свойкин. Вышел из аптеки и отправился к себе домой Пока он добирался до своего номера То садился отдыхать раз пять Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет Он присел на кровать отдохнуть Какая-то сила потянула его голову к подушке Он прилег как бы на минутку Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур Стали заволакивать сознание Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку. Долго заставлял себя встать, но болезнь села свою. Медики высыпались из кулака, и больному стало слиться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором. Трифон. И не шаль мне прошлого ничуть, Лермонтов. У Григория Семёновича Чеглова заломило в пояснице. Он проснулся и заворочился в постели. "Астюша", зашептал он. "Возьми хмачь спиртиху и дотриквали спидозу". Ответа не последовало. Чеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Постель, если не считать самого Щеглова, была пуста. Где же она?» – подумал он. Настя! Настенька! И на этот раз не последовало ответа. Послышалось только стуканье сторожа в колотушку до треск тухнувшей лампадки. Щеглов, предчувствуя недоброе, Вытернал на холодный пот и вскочил с постели. Было три часа ночи, время, в которое Настя спала обыкновенно крепким сном ребенка. Не спать могли заставить ее только особенные причины. Чеглов быстро оделся и вышел на двор. Луна, полная, солидная, как генеральская экономка, пала по небу и заливала своим хорошим светом небо, двор с бесконечными постройками, сад, темневший по обе стороны дома, свет мягкий, ровный, ласкающий. На земле и на деревьях не было ни одного зеленого листика Сад глядел черно и сурово Но во всем чувствовался конец марта, начало весны Чеглов окинул глазами двор На большом пространстве не было видно никого, кроме теленка Который, запутавший одну ногу в веревку, неистово прыгал Чеглов пошел в сад Там было тихо, светло От темных кустов веяло сырьем, как из погреба «А вдруг она в деревню ушла?» Думал Григорий Семенович, дрожат беспокойства и холода. «Ежели ее в беседке нет, то придется в деревню посылать». чеглоб знал за Настей две слабости. Она часто с тоски уходила от него к родным в деревню и имела также привычку уходить ночью в беседку, где сидела в темноте и пела грустные песни. «Я старый, дряхлый», думал Григорий Семенович. Ей не сахар со мной. Подойдя к беседке, он услышал женский голос, но этот голос не пел, а говорил. Говорил он что-то быстро, не останавливаясь, без запинки, словно жаловался. Брось ты этого старого черта, перебил женскую речь грубый мужской голос. Сделай, милость! В шелку только ходишь до да старелки хрустальный едешь. А того вот, дура. Не понимаешь, грех ведь выходит. Эх! «Шалишь, достюха. Бить бы тебя, да некому!» «Беспонятный ты, Триша! Клип одна голова, ушла бы я от него за ставерст. А то ведь тядька вон избу строить хочет, да на службе, табаку послать или что!» Послышались схлипывания, затем поцелуи. По спине щеглого от сатылка до пяток пробежал мороз. Мужчине узнал он своего обезчика Трифона. Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил И, можно сказать, облагодетельствовал Ужаснулся он заместо как бы шины и вдруг стрижкой с хабом А в шелку водил с собой за один стол, как барыню А она стрижкой У старика от гнева и с горя подогнулись колени Он послушал еще немного, и больной, ошеломленный, поплелся к себе в дом. «А мне наплевать!» – думал он, ложась в постель. «Она воображает, может быть, что я без нее жить не могу?» «Ну нет, завтра же ее выгоню, пусть себе там со своими мужиками Микину жует, отрыжку под лица, чтоб и духу не было, утром же расчет!» Он укрылся одеялом и стал думать. Думы ну, были мучительные, скверные, а когда воротилась из сада Настя и как ни в чем не бывало улеглась спать, его от мыслей бросила в лихорадку. «Завтра же его прогоню!» «Впрочем, нет, не прогоню. Его прогонишь, а он на другое место, и ничего себе соловно и не виноват. Его бы наказать, чтобы всю жизнь помнил, выпороть бы, как и прежде». Разложить повканюшке, и это в десять рук Сема и Авама, ты его поришь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь. Так его шибче, шибче. Ее около поставить и смотреть, как у ней на лице. Ну что, матушка, а то-то. Утром Настя по обыкновению разливала чай. Он сидел и наблюдал за ней. Лицо ей было покойно, глаза глядели ясно, бесхитростно. «Я ей ничего не скажу», — думал он, — «пусть сама поймет. Я ее нравственно, нравственно страдать заставлю. Не буду с ней разговаривать, сердиться на нее буду. А она и поймет. Ну а что, если она послушает под лица и в самом деле уйдет?» Была минута, когда последняя мысль до того испугала его, что он побледнел и сказал... «Настенька, что же ты, душенькая, кределечка не кушаешь? Для тебя ведь куплено!» В девятом часу приходил с закладом объездчик Трифон. Шеглову показалось, что мужик глядит на него с ненавистью, презрением, с каким-то победным нахальством. «Мало прогнать!» — подумал он, измеряя его взглядом. «Выпрочь «Ничего я тут не пойму!» — начал он придираться, пробегая квитанции, поданной Трифоном. «Это какая цифра? 75 или 15? Дубида ты этакая! За корючку не можешь даже, как следует, дать семью поставить! Семь похоже на кочергу, а один на кнутик с коротким хвостиком! Этого не знаешь? Тубида. За это самое вашего брата прежде на конюшке драли!» «Мало ли чего, прежде не было!» — проворчал Трифон, глядя в потолок. Чеглов искоса поглядел на Трифона, Мушейк, показалось ему, ехидно улыбался и глядел еще с большим нахальством. «Шалван!» — звезднул Щеглов, не вынося трифоновской физиономии. До вечера Щеглов ходил по двору и придумывал план наказания и мести. Многие планы перебывали в его голове, но что он не придумывал, все подходило под ту или иную статью уложения о наказаниях. После долгого, мучительного размышления Оказалось, что он ничего не смел В третьем часу ночи, стоя возле беседки Он услышал разговор хуже вчерашнего Трифон со смехом передавал Насте беседу свою с барином ха ха ха взять бы его, знаешь, за ворот Потрясти маленько это, душа вон Щеглов не вынес Кого это про хвост? Взвизгнул он Чья душа, вот! Беседки вдруг умолкли. Трифон конфузливо крякнул. Через минуту он нерешительно вышел из беседки и уперся плечом в косяк. Кто здесь кричит? Кто таков? А, это вы, сказал он, увидев барина. А вот кто. Минута прошла в молчании. За это прежде нашего брата на конюшне паролем, а теперь не знаю, что будет. Сказал Трифон, усмехаясь и глядя на луну. Чая расчет дадут. Ха, -ха, -ха. Ха, -ха, ха Засмеялся и пошел по аллее к дому. Чеглов засеменил рядом с ним. Трифон! забормотал он, хватая его за рукав, когда оба они подошли к садовой калитке. «Триша, я тебе одно только слово скажу. Постой! Я ведь ничего, слово одно только, послушай! Прошу и умоляю тебя, лица На старости лет, голубчик Ну, видишь ли э, Я тебе четвертую дам И даже ежели желаешь Шаловы не прибавлю Тридцать рублей дам, а ты дай я тебя выпарю Разик выпарю и больше ничего Трифон подумал немного Взглянул на луну И бахнул рукой Не согласен, сказал он И поплелся по Олицкую Антон Павлович Чехов Трифон Певчие С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремова прибудет барин, граф Владимир Иванович. Когда он прибудет, неизвестно. «Я кота отсюдащи!» — говорит отец Кузьма, маленький седенький попик в лиловой резке. А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет От дворянства и прочего высшего сословия Все соседи съедутся Уж того постарайся, Алексей Алексеевич Сердечно прошу Мне-то что, говорит Алексей Алексеевич, хмурюсь Я свое дело сделаю Лишь бы только мой враг Ектинью в тон читал А то ведь он на зло ну да, ну, я умолю дьякона, умолю Алексей Алексеевич состоит псаломщиком при Ефремовской трехсветительной церкви В то же время он обучает школьных мальчиков церковному и светскому пению За что получает от графской конторы 60 рублей в год Школьные же мальчики за свое обучение обязаны петь в церкви Алексей Алексеевич высокий, плодный мужчина с солидою походкой и бритым жирным лицом, похожим на коровье имя. Своею статностью и двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего не последнюю ступень высшей светской иерархии, чем на дичка. Странно было глядеть, как он, статный, солидный, бухал владыки земные поклоны и как однажды после одной слишком громкой распри с дьяконом стоял два часа на коленях по приказу отца благочинного. Величие более пригодно его фигуре, чем унижение» виду слуха о приезде графа Он делает спевки каждый день утром и вечером Спевки производятся в школе школьным занятиям они мало мешают Во время пени учитель Сергей Макарыч Задает ученикам чистописание И сам присоединяется к тенорам Как любитель Вот как производится спевки В классную комнату хлопая дверью Входит сморкающийся Алексей Алексеевич Из-за ученических столов Шумом выползают дисканты и альты За двора, стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеевич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук. То-то-ти-то-том, доми-соль-до. Аминь. Адашу, еще раз. После Аминь следует Господи помилуй, великий Ек тени. Все это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережевано и поется только так, для проформы Поется лениво, бессознательно, Алексей Алексеевич покойно машет рукой и подпевает то тенором, то басом Все тихо, ничего интересного Но перед Херувимской весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты Регент отворачивается от хора И с таинственным выражением лица Начинает настраивать скрипку Минуты две длятся приготовлением Становитесь Глядите в ноты получше Басы не напирайте Помягче Выбирается херуимское Бортянского Номер 7. По данному знаку наступает тишина Глаза устремляются в ноты И дисканты раскрывают рты Алексей Алексеевич тихо опускает руку Пиано «Ведь там piano написано. Легче, легче. ви мы Когда нужно петь piano на лице Алексея Алексеевича разлита доброта, ласковый, словно он хорошую закуску во сне видит. «Форте, напирайте!» И когда нужно петь форте, жирное лицо регента выражает сильный спуг и даже ужас. Херувимское поется хорошо так, хорошо, что школьники оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеевича. Под окнами останавливается народ, входит в класс сторож Василий Фартуки со столовым ножом в руке и заслушивается. Как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным лицом, после отложим попечение, Алексей Алексеевич вытирает лбопот и в велении подходит к отцу Кузьме. Недоумеваю, отец Кузьма, говорит он, пожимая плечами от чего это в русском народе понимания нет Недоумеваю, накажи меня бог Такой необразованный народ, что никак не разберешь, что у него там в горле Глотка или другая внутренность Подавился ты, что ли, обращается он к басу Геннадию Семичеву, брату Кабатчика А что? На что у тебя голос похож, трещит словно кастрюля Опять, с небось, вчера страхнул за галстук Так и есть Изо рта, как из кабака Эх, мужик, братец ты Не ты. Какой же ты певчий, ежели ты с мужиками В кабаке компанию водишь Эх, ты осел, братец Грех, брат, грех Бормочет отец Кузьма ну, Бог все видит, насквозь Оттого ты и пение нисколько не понимаешь Что у тебя в мыслях водка А не божественная, дурак ты эдакый. Не раздражайся говорит отец Кузьма. «Не сердись, я его умолю». Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и начинает его умолять. «Зачем же ты? Ты того пойми у себя в уме. Человек, который поет, должен себя воздерживать, потому что глотка у него того, нежная». Геннадий чешет себе шею и косится на окном. Точно не к нему речь. «После Херуимской поют верою, потом достойно и праведно, поют чувствительно, гладенько, и так да отче наш». «А по-моему, отец Кузьма, — говорит регент, — простое отче наш лучше нотного, его бы и спеть при графе». «Нет, нет, пой ноты, потому граф в столицах к обедней ходичи, а кроме нотного ничего, небось там, в капеллах, а там, брат, еще и не такие ноты». После отчи наш» опять кашель, сморканье, перелистывание нот. Предстоит исполнить самое трудное – концерт. Алексей Алексеевич изучает две вещи – «Кто Бог великий?» и «Всемирную славу». Что лучше выучат, то и будут петь при графе. Во время концерта регент входит в азарт. Выражение «доброты твои дело сменяется испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает плечами. «Форте!» Бормочет он. Анданте. Разжимайте. Пой, идол. Тонора, не доносите. То-то-ти-то-том. Соль-си-соль. Дурья твоя голова. Вели. Басы. Вели. И вот смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов. Раз даже увлекшись, он согнутым большим пальцем бьет под подбородок баса Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся на побои. Они сознают всю важность исполняемой задачи. После концерта проходит минута в молчании. Алексей Алексеевич, спотевший красный, изнеможенный, садится на подоконник и окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но победным взглядом. В толпе слушателей он, к великому своему неудовольствию усматривает зьякона Авдеесова, Дьякон высокий, плотный мужчина с красным рябым лицом и с соломой в волосах Стоит облокотившаяся печь и презрительно ухмыляется «Ладно, пой, выводи ноты», — бормочет он густым басом «Очень нужно Грахву, твое пение Ему хоть по нотам бой, хоть без нот, потому атеист» Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами «Ну-ну», — шепчет он Молчите, дьякон, молю. После концерта поют, да исполнится уста наша. И спевка кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись вечером для новой спевки. И так каждый день. Проходит месяц, другой. Уже и управляющий получил уведомление о скором приезде графа. Но вот, наконец, с городских окон снимаются запыленные жалюзи. И Ефремова слышит звуки разбитого расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, от чего он чахнет. От восторга ли, от испугали. дяка входит и ухмыляется. В ближайший свободний вечер отец Кузьма входит в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловой рясы померк. «Сейчас у нас его сиятельство», — говорит он, заикать регенту. «Образованный господин с деликатными понятиями, но...» Того, обидно, брат В каком часу, говорю, ваше осиятельство Прикажете завтрак к литургии ударить А они мне, когда знаете Только нельзя ли как-нибудь поскорее Покороче, без певчих Без певчих? Того, понимаешь, без певчих Алексей Алексеевич погровит, легче ему еще раз простоять два часа на коленях Чем такие слова слышать Всю ночь не спит он Не так обидно ему, что пропали его труды Как то, что Авдиесов не даст ему теперь прохода своими насмешками Авдиесов рад его горю На другой день, всю обедню Он презрительно косится на клирос Где один как перст басит Алексей Алексеевич Проходя с кадилом мимо клироса, он бормочет «Выводи, но ну ты, выводи, старайся» Красненькую на хор даст После обедния регент Уничтоженный и больной от обиды Идет домой Ворот догоняет его красный Авдиесов Постой, Алеша Говорит дьякон Постой, дура, не сердись Не ты один, и я брат в накладе Подходит сейчас после к Крахову отец Кузьма И спрашивает А какого вы понятия о голосе дьякона Ваше сятельство? Не правда ли совершеннейшая октава А граху знаешь, что выразил? Комплимент Кричать, говорит, всякой может Не так, говорит, важен человеке голос, как ум Питерский дока Атеист и есть атеист Пойдем, брать сирота, с обидой Тарарахнем Точи поединой И враги, взявшись под руки Идут в ворота Антон Павлович Чехов Девчим Циник Полдень, <реклама> управляющий зверинцей братьев Пикнау, Отставной портупей юнкер Егор Сюсин Старейнейший парень со брюсклым и спитым лицом В грязной сорочке и в засаленном фраке Уже пьян Перед публикой вертится он как черт перед заутренней. Бегает, изгибается, хихикает, играет глазами, словно кокетничает своими угловатыми манерами и расстегнутыми пуговками. Когда его большая стрижная голова бывает наполнена винными парами, публика любит его. В это время он объясняет зверей не просто, а по-новому, ему одному только принадлежащему способу. «Как объяснять?» спрашивает он публику, подмиговая глазом. «Просто или с психологией и тенденцией?» «Психологией и тенденцией!» «Бене, начинаю!» «Африканский лев!» — говорит он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки и кротко бегающего глазами. «Синоним могущества, соединенного с грацией, краса и гордость фауны!» Когда-то в дни молодости Принял своею мощью и ревом Наводил ужас на окрестностей А теперь, <связывая> А теперь, болван этакой сидит в клетке. Что, братец Лев, сидишь, философствуешь А небось, как по лесам рыскал Так куда тебе? Думал, что сильнее и звери нет Что и черт тебе не брат Она и вышла, что дура судьба сильнее. Хоть и дура она, а сильнее. Ха-ха-ха-ха, эти -ха -ха -ха. занесли из Африки. Чай не снилось, что сюда попадешь, а? Меня тоже, братец домой -то, Ух, как черт не носили. Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землеверах, и на телеграфии, и на военной, и на макаронной фабрике. И черт меня знает, где только не был. В конце концов, в зверинец попал. Вонь, вонь. И публика, зараженная искренним смехом пьяного Сюзина, сама гогочит. Чай хочет на да свободу! Мигать глазом на льва малый, пахтучий краски и покрытый разноцветными жирными пятнами. Ха-ха, куда его Выпусти его, так он опять в клетку придет. Примирился. Ха -ха, помирать лев, пора, вот что. Что уж тут, брат, с того, кондитерить. Взял бы да издох, жать дечего. Что глядишь? Верно говорю. Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется решетку «Дикая кошка». «Дикая кошка» — Пророитель наших Вазик и Марусик. Еще и трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку. Шипит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко. Тенья носится, напает решетку. «Выходы ищет». Миллион, пол жизни, детей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Ха -ха -ха. Ну, что, мечты дура, что стоешь Ведь не выйдешь отсюда, издохнешь, не выйдешь, да еще привыкнешь, привиришься, а для того, что привыкнешь, то еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь. Ха -ха -ха. Тот брат, тоже тантовский ад. Оставьте всякую надежду. Цинизм Сюсина начинать мало-помалу раздражать публику. Я понимаю, что тут смешного?» Замечает чей-то бас. «Скалить зубы и сам не знает, с какой радости!» Говорит красильчик. «Это обезьяна!» Продолжает Сюсин, подходя к следующей клетке. Дрянь, животные, знаю, что вот ненавидит нас. Радово, кажется, в клочки взорвать, а улыбается, лишит руку. Халуйская натура. хо хо хо, -хо. За кусочек сакуру своему мучителю и в ножке поклонится, и шута разыграет. Не люблю таких. А вот это рекомендую. Козель, говорит Сюсин, подводя публику К клетке, где сидит маленькая тощая газель с большими заплаканными глазами. Это уже готово и успела попасть в клетку, как уже готова развязка В последнем градусе чехотки. Поглядите, глаза совсем человеческие, плачут Оно и понятно да красивая, жить хочется Ей бы теперь на воле скакать, да с красавцами нюхаться а она тут, на грязной солоби, где воняет псиной да колюшей Странно, умирает, а в глазах все-таки надежда Что значит молодость, а? Потека с вами, с молодыми Это ты напрасно надеешься, матушка Так со своей надеждой протянешь ножки Ты, брат, того, не донимай ее словами Говорит красичик курич Жутко, публика уже не смеется хочет и фыркает один только Сюсин. Чем угрюмее становится публика, тем громче и резче его смех. И все почему-то начинают замечать, что он безобразен, грязен, циничен. Во всех глазах появляется ненависть, злоба. А вот это сам журавль. Не унимается Сюсин, подходя к журавлю, стоящему около одной из клеток. Родился в России. Бывал перелетом на Ниле, где с каркадилами тиграми разговаривал Прошлое самое блестящее Гляните, задумался, сосредоточен Так занят мыслями, что ничего не замечает Мечты, мечты, Ха -ха -ха -ха. Вот, думай, продолблю всем голову, вылечу в окошко И айда в синеву, в лазурь небесную А все неведы теперь верется, журавлей в теплые края летят. И крул, круг, крул. О, глядите, перед дыбом стали. Это значит, самый разгар не вспомнил, что у него крылья подрезаны. И ужас охватил его. Отчаяние! От натуры непримиримые Вечно это к перья Будут дыбом торчать До самой дохлой смерти <свят> Непримиримый Гордый А нам, три полевать Поливать на то, что ты непримиримый Ты гордый, непримиримый А я вот захочу и поведу тебя при публике за нос хо хо хо, -хо, -хо. берет журавля за клюв И ведет его «Не издеваться!» Слышатся голоса. «Оставь! Черт знать что! Где хозяин? Как это позволяет пьяному мучить животных?» «Хо-хо-хо-хо! Да чем же я их мучу?» «Чем? Вот этим! Разными этими шутками! Не надо!» «Да ведь вы сами просили, чтобы я с психологией!» хо, -хо, -хо, -хо, -хо, -хо. Публика вспоминает, что только за психологией и пришла она в зверинец Что она с нетерпением ждала, когда выйдет из своей коморки пьяный Сюсин И начнет объяснение, чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу Она начинает придираться к плохой кормежке, тестоте клеток и прочее а «Мы их кормим», — говорит Сюсин, насмешливо щуре глаза на публику «Даже сейчас будет кормление, помилуйте» Пожав плечами, он лезет под прилавок и достает из нагретых одеял маленького удава. Мы их кормим нельзя. Те же актеры, не корми, а колеют. Господин кролик в вот он, пожалуйте, на сцену появляется белый красноглазый кролик. Мое почтение! говорит Сюсин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. Честь имею, предстается, рекомендую господина удава, который желает вас скушать. Неприятно, брат, морщишься? Что ж, ничего не поделаешь, не моя тут вина. Не сегодня, так завтра, не я, так другой, все равно. Я брат кролик, сейчас вот ты жив. Воздух нюхаешь, мыслишь, а через минуту ты бесформенная масса. Пожалуйте, а жизнь, брат, так хороша. Боже, как хороша! и нужно кормление, слышатся голоса. Довольно, не надо, обидно, продолжает Сютин, как бы не слыша робота публики. Личность, индивидум, целая жизнь Имеет самочку, деточки, И вдруг сейчас пожалуйте, как не жаль Но что делать? Сюзин берет кролика и со смехом ставит его против пасти удава Но не успевает кролик окаменеть от ужаса Как его хватают десятки рук Слышные восклицания публики по адресу общества покровительства животным колдят, машут руками, стучат Сусин со смехом убегает в свою коморку Публика выходит из зверица злая Ее тошнит, как от проголоченной мухи Но проходит день-другой, и успокоенных завсегдатов зверинца начинает потягивать Ксюсину, как к водке или табаку. Им опять хочется его задирательного, дерущего холодом вдоль спины цинизма. У предводительши 1 февраля каждого года в день святого мученика Трифона В имении вдовы бывшего уездного предводителя Трифона Львовича Завзятого Бывает необычайное движение В этот день вдова предводителя Любовь Петровна Служит по усопшим имениннике Панихиду А после Панихиды благодарственное Господу Богу молебствие На Панихиду стишается весь уезд Тут вы увидите тепешнего предводителя Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Потрошкова, обоих мировых участковых, исправника Кринолинова, двух становых семского врача Дворнягина, пакнущего и Адоформом, всех помещиков больших и малых и прочих. Всего набирается человек около пятидесяти. Равно в 12 часов дня гости, вытянув физиономию, пробираются из всех комнат залу. На полу ковры и шаги бесшумны, Но торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже все готово. Отец Ивмеди, маленький старичок, высокой полинявшей камелавки, надевает черные ризы, тякон. Конкордиев, красный как рак и уже облаченный бесшумно перелистывает требники и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей впереди, дичок лука, надув широко щелки и выпучав глаза, раздувает кадило. Зал постепенно наполняется синеватым прозрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Геликонской, молодой человек в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испуганном лице, разносит на Ильхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка, Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами, лица у всех натянутые, торжественным. Панихида начинается. Из кадилы струится синий дымок и играет в косом солнечном луче. Зажженные свечи слабо потрескивают. Пение сначала резкое, оглушительное. Вскоре, когда певчие мало-помалу приспосабляются к акустическим условиям комнат, сделается тихим, стройным. Мотивы все печальные, заунывные. Кости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются В головы их лезут мысли О краткости жизни человеческой О бренности, суете мирской Припоминается покойный запсятов Плотный краснощеки Выпивавший салпом бутылку шампанского И разбивающий лбом зеркала А когда поют Со святыми упокой упокой И слышится всхлипывание хозяйки Осень начинает тоскливо Переминаться с ноги на ногу Более чувствительных начинает почесываться В горле и около век Председатель земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправника и шепчет. «Вчера я был у Ивана Федоровича С Петром Петровичем большой шлем на обескозы рептиали. Эй, бог!» Ольга Андреевна до того взбеленила, что у нее изо рта искусственный суп выпал. Но «Вот поется вечная память. и почтительно отбирает свечи, и панихида кончается». За сим следует минутная суматоха, перемены рис и молебен После молебна, пока отец Евмения разоблачается, гостя потирают руки и кашляют А хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича «Прошу, господа, закусить!» Оканчивает она свой рассказ, вздыхая Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг к другу, на ноги спешат в столовую Тут сожидает их завтрак. Этот завтрак до того роскоши, что дьякон Конкордиев ежегодно, при взгляде на него, считает своей обязанностью развести руками, покачать в изумлении головой и сказать «Сверхъестественно, это отец Евгений не столько похож на пищу человека сколько на жертвы, приносимые богам. Завтрак действительно необыкновенен». На столе есть все, что только могут дать флоры и фауна. На столе есть все, кроме спиртных напитков. Любовь Петровна дала обед для держать в доме карты спиртных напитков, двух вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно на смех и в наказание в сплошную состоящим из отчаянных пропойц и выпивок. «Кушайте, господа!» — приглашает предводительша. «Только извините, водки у меня нет, не держу». Гости приближаются к столу и нерешительно приступают к пирогу. Но еда не клеится. В вилками, врезание вживание видна какая-то лень, апатия. Видимо, чего-то не хватает». «Чувствую, словно потерял что-то!» — шепчет один мировой другому. «Такое же чувство было у меня, когда жена с инженером бежала. Не могу есть!» Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах и ищет досовой платок. «Да есть платок в шубе, а я-то ищу!» — вспоминает он громогласно и идет в переднюю, где повешены шубой. Из передней возвращается от с масляными глазками, И тот же аппетитно набрасывается на пирог «Что, небось противно в сухомятку трескать?» Шепчет он отцу Евмению «Ступай, батя, в переднюю, там у меня в шубе бутылка есть Только смотри, поосторожней, бутылки не звякни» Отец Евмении вспоминает, что ему нужно приказать что-то луке И сидит в переднюю Бандюшка, два слова по секрету, догоняет его дворнягин. А какую я себе шубу купил, господа, по случаю, хвастает Хрумов. «Стой тысячу, а я дал, вы не поверите, 250. Только. Во всякое другое время гости встретили бы это известие равнодушно. Но теперь ха -ха -ха, они выражают удивление и не верят, В конце концов, все валят толпой в переднюю глядеть на шубу и глядят до тех пор, пока доктор Скимикеша не выносит тайком из передней пять пустых бутылок. Когда подает разварного сетра, Барфуткин вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях и идет в конюшню. Чтобы одному скучно не было идти, он берет с собой диакона, которому, кстати же, нужно поглядеть на лошадь. Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете и пишет старинной петербургской подруге письмо. «Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она, между прочим, — у меня была панихида по покойным. Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила я их на славу. Но, конечно, как и в те годы, горячих напитков ни капли». С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе клятву выговорить о нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмени, в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. «Ах, Машех, если б ты знала, как любят меня мои медведи!» Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно заботав головой, заплакал. Много чувства, но нет слов. Отец евмени этот чудо-старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, и передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения. Он у нас поэт. Но не хватило сил. Покачнулся и упал. С великаном сделалась истерика. Можешь представить мой восторг. Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный и апоплексический, Почувствовал себя дурды и пролежал на диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой. Спасибо доктору Дворнягину. Принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему в от чего тот скоро пришел в себя и был увезен. Антон Павлович Чехов. У предводительши.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 Пуговки, золотой воротник Штаны белые с золотым лампасом Все груди в золоте На вороте, на рукавах и на клапанах блеск Да перечень ежели шить, Да господ гавмейстеров, шталмейстеров, церемонимейстеров И прочих министерий А ты как понимаешь? Помню это, шили мы на гавмейстера Графа Андрея Семеновича Вильялявского Мундир, не подходи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 «Обовлел, знаешь, затрепетал без чувств!» «А на исправников шили?» — осведомился Смехунов. «Эх, кося, важная птица! В Петербурге исправников этих, как собак их, Тут перед ними шапку ломаюсь, а там... Пострадись, того брошь! шели мы на господ военных, да на особ первых четырех классов! Особо особе рознь!»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 Чтобы я видел тебя своими глазами, а то иди. Возмечтали вы о себе высоко, тарифен Пантелеевич, убеждал дичок. хоть вы и арти своем цехе, но Бога и религию не должны забывать. Арий возмечтал, вроде как вы, и помер, поносной смертью. Ой, побрете и вы, и помру, ощай я лучше помру, чем сипоны шить. Мой анафимы здесь!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 Что он делал всякий раз, когда хотел выразить крайнее изумление, и пробормотал. «Велины баба объелась. 15 годов не видал лица благородного и вдруг нынче, в последенях, с заказом». «Хм, пойти поглядеть?» Меркулов вышел из кабака и, спотыкаясь, побрел домой. Жена не обманула его». У порога своей избы он увидел капитана Урчаева, дело производителя местного воинского начальника. "Ты где-то шатаешься?" встретил его капитан. "Целый чад, что? Можешь мне мундершить?" "Ваша благодать, ваша благодать!" Господи, заработал Меркулов, захлевываясь и срывая со своей головы шапку вместе с клочком волос. «Ваше благородие, да нечто впервой мне это самое!» «Ах, господи, оборона шпуца лишил Эдуарда Карловича!» «Господин подпоручик зембулатов до сей поры мне 10 рублей должен!» «Ах, жена, да дай же его благородие стульчик, побей меня, бог!» «Прикажете мерочку снять или дозвольте шить на глазомер?» ну твое сукно, и чтоб через неделю было готово! Сколько возьмешь?»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 Говорил он прохожим Нет уж больше моей возможности Замучился Образованные, деликатные Подейкой сугоди. На другой день после чистки Меркулов помазал голову маслом Прочесался, завернул мундир в новый коленкор И отправился к капитану Некогда мне с тобой Остолопом разговаривать Останавливал он каждого встречного не ж ты не видишь, что мундир капитану несу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 Два дня Мерголов лежал на печи, не пил, не ел И предавался чувству самоудовлетворения Точь-точь, как Геркулес по совершению всех своих подвигов На третий он отправился за получкой «Их э, благородие уставший?» – прошептал он, вползая впереди и обращаясь к дичику И, получив отрицательный ответ, он стал столбом у косяка и принялся ждать «Гони в шею, скажи, что в субботу»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 «Ха-ха-ха! Погляди, гость дура Зашептал Меркулов, толкая жену под локоть Хихика. Сейчас час видать благородного! Купец, ежели что сошьет для своего мужицкого рыла, так и сыносу нет, лет 10 таскает! А этот уж истрепал будир, Хоть до ушей!» Поди, попроси у него деньги!» Сказал Оксидя. «Пойди, пойди!» «Что ты, дура, на улице? и не ни, -ни!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 Образованные точь-точь, бывало По самому этому месту Когда носил шубу к бороду Шпуцелю Эдуарду Карловичу Размахнулись и Трах И господин подпоручик Зевбулатов тоже шел к ним, а они вскочили из за всей мочи Эх, прошло же она Мое время Ты понимаешь, ты ничего Прошло мое время. Меркулов махнул рукой и, собрав уголь, побрел домой. В рождественскую ночь. Молодая женщина лет 23 со страшно бледным лицом стояла на берегу моря. И глядела вдаль От ее маленьких ножек, обутых в бархатной полусопошке, Шла вниз к морю веткая узкая лесенка С одним очень подвижным перилом Женщина глядела вдаль, где зиял простор Залитый глубоким непроницаемым мраком Не было видно ни звезд, ни моря Покрытого снегом, ни огней Шел сильный дождь «Что там?» — думала женщина, вглядываясь вдаль и, кутаясь от ветра и дождя, в измокшую шубейку и шаль. Где-то там, где-то там, в этой непроницаемой тьме, верст за пять, за 10 или даже больше, должен быть в это время ее муж, помещик Литвинов, со своей рыболовной артелью. Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось, и, говорят, скоро начнет ломать лед. Лед не может вынести этого ветра. Успеют ли рыбачьи сани с безобразными крыльями, тяжелые и неповоротливые, достигнуть берега прежде, чем бледная женщина услышит рев проснувшегося моря? Женщине страстно захотелось спуститься вниз. Перила задвигалась под ее рукой, и мокрая липкая выскользнула из ее рук, как вьюн. Она присела на ступени и стала спускаться на четвереньках, крепко держась руками за холодной грязной ступени. Рванул ветер и распахнул ее шубу. На грудь пахнула сыростью. «Святой чудотворец Николай, этой лестницы и конца не будет!» шептала молодая женщина, перебирая ступени. В лестнице было ровно 90 ступеней. Она шла не изгибами, а вниз по прямой линии, под острым углом к отвесу. Ветер зло шатал ее из стороны в сторону, и она скрипела, как доска, готовая треснуть. Через 10 минут женщина была уже внизу, у самого моря. И здесь, внизу, была такая же тьма. Ветер здесь стал еще злее, чем на виху. Дождь лил, и, казалось, конца ему не было. «Уйдет!» уй, — уй, послышался мужской голос. «Это я, Денис!» Единственный высокий плотный старик с большой седой бородой стоял на берегу с большой палкой и тоже глядел в непроницаемую даль. Он стоял и искал на своей одежде сухого места, чтобы зажечь о него спичку и закурить тропку. «Это вы, барыня Наталья Сергеевна?» спросил он недоумевающим голосом. «Вы такая Насти! И что вам тут делать? При вашей комплекции после родов простуда, первая гибель». «Идите, матушка, домой!» Послышался плач старухи, плакала мать рыбака Евсея, поехавшего с Летвидовым на ловлю. Денис вздохнул и махнул рукой. «Живатая старуха!» сказал он в пространство. 70 годков на этом свете, а словно малый ребенок, без понятия. Но ведь на все дура ты воля Божья при твоей-то старческой слабости тебе на печи лежать, а не в сырости сидеть». Иди отсюда с Богом. Да ведь и всей мой, и всей. Один у меня денить, сушка, Божья воля, ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пущай море хоть сто раз сломать, а он живой останется. А коли мать моя суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. И благо, старуха, не плать, старуха. Ни один, всей море. «Там и барин Андрей Петрович, «там и Федька, и Кузьма, и Тарасенко Фалешка. «А они живы, Денисушка?» спросил Наталья Сергеевна дрожащим голосом». «А кто же их знает, барыня? жалею вчера и третьего дня их не занесло метелью, «то стало быть живы. «Морь, ежели не взломай, то и вовсе живы будут. «Ишь ведь, какой ветер!» «Словно нанялся, бог с ним». «Кто-то идет по льду!» Сказала вдруг молодая женщина Естественно хриплым голосом Словно с испугом Сделав шаг назад Денис прищурил глаза И прислушался Нет, барыня, никто не идет Сказал он Это в лодке дурачок Петрож сидит И веслами двигает Петруша, крикнул Денис Сидишь? Сижу, дед Послышался слабый, больной голос Больно? «Больно, дед! Силы моей нету!» На берегу у самого льда стояла лодка. В лодке на самом дне ее сидел высокий парень с безобразно длинными руками и ногами. Это был дурачок Петруша. Сниснув зубы и дрожа всем телом, он глядел в темную даль и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держались за весла, а левая нога была подогнута под туловище. «Болит наш дурачок», — сказал Денис, подходя к лодке. «Нога у него болит у и рассудок парень потерял от боли. Ты бы, Петруша, в тепло пошел, здесь еще хуже просудишься». Петруша молчал, он дрожал и морщился от боли. Болело левое бедро, сзади сторона его том именно месте, где проходит нерв». «Пойди, Петруша», — сказал Денис мягким отеческим голосом. к на печку, а Бог даст к утренней и уймет с нога». «Чую», — пробормотал Петруша, разжав челюсти. «Что ты чуешь, дурачок?» «Лед взломало». «Откуда чуешь?» «Шум такой слышал. Один шум от ветра, другой от воды». И ветер другой стал помягче. Верст за 10 отседа уж ломает. Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем гули не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума от дождя. Прошло полчаса в ожидании и молчании. Ветер делал свое дело. Он становился все злее и злее и, казалось, решил во что бы то ни стало взломать лед и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. Дочь между тем становился все слабее и слабее. Скоро он стал так редок, что можно уже было различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. Это звонили веку в рыбачьи деревушки на ветхой колокольне Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождем, должны были ехать на этот звон Соломинка, за которую хватается утопающий Дед, вода уж близко, слышишь? Дед прислушался а этот раз он услышал гул, не похожий на вой ветра или шум деревьев Дурачок был прав «Нельзя уже было сомневаться, что Литвинов со своими рыбаками не воротится на сушу праздновать Рождество!» «Конечно!» — сказал Денис. «Ломает!» Старуха взвизгнула и присела к земле. Барня, мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала слушать. И она услышала словещий гул. «Может быть, это ветер?» — сказала она. «Ты убежден, Денис, что это лед ломает?» «Можье волес!» За грехи наши, сударыня Денис вздохнул и добавил нежным голосом Пожалуйте наверх, сударыня Вы и так вымокли И люди, стоявшие на берегу Услышали тихий смех Смех детский, счастливый Смеялась бледная женщина Денис крякнул Он всегда крякал, когда ему хотелось плакать А, -а тронулась бумета! Шепнул он темному силуэту мужика. В воздухе стало светлей, всклянула луна. Теперь все было видно. И море с наполовину и стаившими сугробами, и барыню, и Денису, и дурачка Петрушу, морчившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то веревки. Раздался первый явственный треск недалеке от берега, Скоро раздался другой, третий И воздух огласился ужасающим треском Белая, бесконечная громада Заколыхалась и потемнела Чудовище проснулось И началось свою бурную жизнь Бой ветра, шум деревьев, стоны петруши и звон Все умолкло заревом моря «Надо уходить, наверх! крикнул Денис «Сейчас берег сольет и занесет крыгами. «Да и утренняя сейчас начнется!» «Ребята, пойдите, матушка барыня! Богу так угодно!» Денис подошел к Наталье Сергеевне и осторожно взял ее под локти. «Пойдемте, матушка!» – сказал он нежно, голосом полным сострадания. Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смертельно бледна. На чеках ее играл здоровый румянец, словно в ее организм Налили свежей крови Глаза не глядели уже плачущими И руки, придерживавшие на груди шаль, не дрожали, как прежде Она теперь чувствовала, что сама без посторонней помощи Сумеет пройти высокую лестницу Ступив на третью ступень, она становилась как вкопанная Перед ней стоял высокий статный мужчина в больших сапогах И полушубки Это я, Наташа и бойся, сказал мужчина Наталья Сергеевна пошатнулась В высокой мерлушковой шапке черных усах и черных глазах Она узнала своего мужа помещика Литвинова Муж поднял ее на руки и поцеловал в чоку Причем обдал ее парами хереса и коньяка Он был слегка пьян Радуйся, Наташа Сказал он Я не пропал под снегом и не утонул Во время метели я со своими ребятами добрел до Таганрога Откуда? Вот и приехал к тебе И приехал Он бормотал, а она опять бледной, дрожащей Глядела на него недоумевающими, испуганными глазами Она не верит Как ты измокла, как дрожишь Прошептал он, прижимая ее к груди И по его опьяневшему от счастья и вина лицу Разлилась мягкая, детский, добрая улыбка Его ждали на этом холоде, в эту ночную пору. Это ли не любовь? И он засмеялся от счастья. Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий счастливый смех. Ни рев море, ни ветер, ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом искаженным отчаянием молодая женщина не была в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нем слышалось все. И замужество поневоле, и непреоборимая апатия к мужу, и тоска одиночества, и, наконец, рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь, с ее горе горем, слезами и болью вылилась в этом вопле, незаглушенном даже трещавшими льдинами. уж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его. — Тебе горько, что меня не занесло снегом или не раздавило льдом, — пробормотал он. Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась горькая улыбка. Он сошел со ступеней и опустил жену на землю. — Пусть будет по-твоему, — сказал он. И, отвернувшись от жены, он пошел к лодке. Там дурачок Петруша, стиснув зубы, дрожа и прыгая на одной ноге, тащил лодку в воду. Куда ты? спросил его Литвитов. Больно мне, ваше юзиковоротие! Я утонуть хочу. Покойником не больно. Литвинов прыгнул в лодку, дурачок полез за ним. Прощай, Наташа! крикнул помещик. Пусть будет по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здесь, на холоде. С Богом! Урачок смахнул веслами И лодка, толкнувшись о большую льдину Поплыла навстречу высоким волнам Греби, Петруша, греби, говорил Литвинов Дальше, дальше Литвинов, держась за края лодки Качался и глядел назад Исчезла его Наташа Исчезли огоньки от трубок Исчез, наконец, берег Воротись! Услышал он женский надорванный голос И в этом «Воротись!» Казалось, ему услышалось отчаяние «Воротись!» У Литвинова забилось сердце Его звала жена, а тут еще на берегу, в церкви Зазвонили к рождественской заутрине «Воротись!» Повторил с мольбой тот же голос Эхо повторило это слово Протрещали это слово льдины Звизнул его ветер Да и рождественский звон говорил Воротись, воротись, воротись Едем назад, сказал Литвинов, дернув дурачка за рукав Но дурачок не слышал Слиснув зубы от боли и глядя с надеждою вдаль Он работал своими длинными руками Ему никто не кричал воротись А боль в нерве, начавшейся с измальства, Делалась все острее и жгучей Ледвинов схватил его за руки и потянул их назад Но руки были тверды, как камень И нелегко было оторвать их от весел. Да и поздно было встречу лодки неслась громадная льдина Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу от боли До утра простояла бледная женщина на берегу моря. Когда ее, полузамерзшую и изнемокшую от нравственной муки, отнесли домой и уложили в постель, губы ее все еще продолжали шептать ⁇ Воротись! ⁇ В ночь, под Рождеством, она полюбила своего мужа.